Глава пятая. Мартыш. То, что нам всем снился один и тот же призрак, нечесть явно не совсем живое существо с не до конца сформировавшимся лицом, это еще как-то можно было бы объяснить замком. Все же тут каждый камень пропитан магией, причем магией смерти. Но то, что нам всем приснились украденные у графа Повешацкого часы? Это уже было очень подозрительно. И ещё более подозрительно была смерть сына графа и упоминание призрака о чёрных глазах. Но теперь съезжать в гостиницу не только трусливо, но и глупо. Каждый наш сон создаётся в результате взаимодействия астрала, ментала и разума, и в каждом сне прячется ответ на какой-то незаданный вопрос, а может даже заданный и не раз. Возможно, ответ на вопрос, который больше всего занимает разум в данный момент. К нам троим ответы приходят в виде кошмаров. И раз они так похожи, значит, мы близки к разгадке, очень близки. Для начала я оставил этих двоих уничтожать остатки еды, а сам сосредоточился на более-менее понятном деле, пусть и тоже немного запутанном. Созвонился с экспертом Вольган Йорди узнал, что пока ещё тело не проверяли, но как раз сегодня вечером всё будет. Потом связался с донатом, выяснил результаты допросов локеев. Выматерился. Заинтересованно прислушивающаяся к моим разговорам Агнес пока помалкивала, но даже жевать перестала, чтобы ничего не пропустить. Хмыкнув, я принялся уговаривать себя, что у меня просто появился ещё один член команды, вот и всё. В конце концов, так оно и есть. Эксперт с намирным опытом, между прочим. Я даже усмехнулся, представив, как представляю ребятам девушку. А потом, закончив разговор, уселся в кресло, с грустью посмотрел на пустые тарелки и объявил: "Собирайся. Поедем в управление выслушивать отчёты пиров и допрашивать интересного свидетеля". "Вообще я, конечно, больше по трупам", задумчиво кивнула девушка. "Работу следователю не делала". Но, может, просто свежий взгляд пригодится. Новых трупов, к счастью, нет, хмыкнул я и пояснил. Просто я же по-прежнему не могу тебя оставлять в замке. Знаешь, у меня тоже куча дел в городе, внезапно заявила Дриан. Давай сначала мы составим тебе компанию, потом ты мне. В одиночку уж ты меня бродить по Дерсиньорду не отпустишь. Я отрицательно помотал головой. И это надо не только мне, но и тебе. Я твою алиби, если вдруг что-то где-то внезапно случится. О, говорил. Тень оторвался от кресла и посмотрел на меня так, словно делает мне одолжение. Поехали, алиби. Чем раньше с твоими делами закончим, тем скорее займёмся моими. А что там с отравлением? поинтересовалась Агнес, но я отмахнулся. Переодевайся, в машине расскажу. В полюсу мы брели под недовольное брюзжание Адриана. из которого можно было выяснить, что это мы его куда-то тащим, да ещё и не выспанного. Ну и два мы все уселись в мобель, Агнес тут же напомнила: "Ты обещал рассказать про отравление". И подумав, добавила: "Кстати, неплохо было бы по магазинам пробежаться". "По магазинам пробежимся", согласный кивнул я, а с отравлением странное совпадение. 3 месяца назад Двое Локиев нечаянно заглянули в шкафчик к третьему и увидели там наполовину выпитую бутылку дорогого тиоритбора. Решили, что третий не станет поднимать шум, так как позаимствовал эту бутыль у своего хозяина, к слову, виконта Борнхольддорского. Поэтому забрали её из шкафа и выпили в качестве закуски, использовав остатки господского ужина, и долго грешили именно на ужин. Но это глупо, тогда бы отравились не только они. То есть траванулись не сильно, раз живые, задумчиво констатировала Агнес. Хм. А наследник этот к престарелому папаше когда приехал? Тут как раз самое интересное, обрадовался я по существу заданному вопросу. Наследник приехал как раз примерно 3 месяца назад. И пока точную дату начала отравления почившего герцога эксперт назвать не может, но обещал позвонить мне вечером. Только герцогу прислуживал другой лакей. Самое обидное, что двое пострадавших не могут вспомнить, произошли ли отравления до приезда нового наследника или после. Говорят, что вот-вот как бы или за день до этого события приехал, или через день после. Он как-то тихо въехал без шума. Просто сначала как дальний родственник герцога, а уж потом его наследником объявили дня через три-четыре. Вот наследником его объявляли уже точно после отравления этих двоих. Тут они точно уверены. Ситуация была очень мутная, потому что все слишком сильно указывало на наследника, и именно поэтому я начинал все сильнее и сильнее подозревать, что мальчишка не виновен. Да, вызвали меня, потому что кто-то выдал определенную сумму. Благодарности мы ему начальнику. Учитывая привычные ему размеры пожертвования, вряд ли такие деньги нашлись бы у зажиточной фермерши, матери мальчика. Значит, кто-то другой заплатил и заказал именно меня. Все знают, что если я найду неопровержимые доказательства, то никакие благодарности не заставят меня их скрыть. Но зато если я настаиваю, что подозреваемый невиновен, и прошу отсрочку, Почти все прокуроры идут мне навстречу, поэтому дела передают мне только если благодарящий уверен в невиновности того, за кого он просит, ведь возврата пожертвования не будет. Но сейчас мне похвастаться перед начальством нечем, кроме своей интуиции. Улики плавают, не оправдывая и не обвиняя. Звонок менталфона прервал мои размышления это был донат. После пары сказанных им фраз я ускорился, И на максимально разрешённой скорости буквально подлетел к управлению, где моей команде выделили закуток. А ещё именно тут держали невезучего наследника герцога Борнхольддорского. Адриана и Агнес я посадил в уголочке, вопросительные взгляды Нандера и Доната проигнорировал, уселся за небольшой столик, потёр виски и попросил: "Ещё раз подробнее, что произошло?" Пацанёныш этот, Такач, попытался повеситься в камере, принялся докладывать Нандер. Еле откачали. Только ГЛ. Да, я уже привык к этому сокращению моего родового имени, наверное, так же как Адриан привык откликаться на тень. Он утверждает, что на него напали. В одиночной камере, недоверчиво переспросил я, чувствуя, что начинаю злиться. Дело с каждым часом становится всё запутаннее. Та натас всех подери, мне и без него сложных дел хватает. Нандер пожал плечами, признавая, что выглядит всё загадочно. И тут на Агнес напал приступ кашля. Я посмотрел в её сторону, поймал скептический сочувствующий взгляд Адриана и поинтересовался: "Да? Ты что-то хотела спросить или просто поперхнулась?" А у него следы удушения на теле остались. Спрашивая, девушка посматривала то на меня, то на моих оперов. Тогда можно определить, сам он это разыграл или кто-то действительно пытался его убить. Парни с удивлением уставились на это чудо, Агнес их в ответ тоже спокойно и уверенно оглядела. Я горестно вздохнул и повторил вопрос для доната. Так как? Остались следы или нет? Остались. Следов борьбы нет, так Кач говорит, что спал под одеялом. Потом на тело навалилась тяжесть, затем кляп в рот и дикая боль. Потом мало чего помнит, очнулся уже в лазарете. То есть душили подушкой? Поинтересовалась девушка, поправляя выбившиеся из косы волосы, покусала в задумчивости губу и продолжила. Боль в шее не помнит, стрangulационные борозды нет, а что есть? Синяки? Донат еще раз взглядом попытался выяснить у меня, что это за напасть на наши головы? Но потом сдался и ответил, не дожидаясь, пока я повторю вопрос. Следы на шее есть, но мало ли в ночи раскаился отец, примиряющийся, а с утра полегчало и придумал сказку, что его удушили. Сразу чувствовалось, что парень Донату не нравится. Нет, он профи и эмоциями влиять на расследование не даст, но сейчас скрывать свое отношение даже не пытался. Криков ночью никто не слышал, нашли его на решетке, уже еле дергался в петле. Веревка из его же простыни. Дежурный посторонних не видел, не слышал. Его можно осмотреть. Если там постарался убийца, это будет видно по некоторым признакам. Агнес почти умоляюще посмотрела на меня, словно подарок на начало нового года выпрашивала. Я согласно кивнул, прежде чем осознал, что делаю, а потом, подозвав к себе Нандера, попросил его проводить Адриана на место преступления. Почему этого так оча не допросили ментально. Поинтересовалась девушка уже на пути к лазарету. Мы шли сзади за донатом, сильно отстав, но Опер всё равно обернулся и опять взглянул на меня так, что уже было понятно, объяснить ему, кто такая Агнес, придётся. Иначе у намекается. К тому же, если бы он умер, разве его призрака нельзя было бы допросить? Он, наверное, и про убийство правду ответил бы, или нет? Смотря про какое убийство, принялся объяснять я. Хотя в любом случае вряд ли мертвый расскажет больше, чем живой. А допросить его пока нельзя, у него еще младенческий кокон не разрушен. их только изнутри пробивать можно собственной магией. А такачу, похоже, на ферме маги чить было не нужно, вот кокон и сохранился так надолго. Он говорит, что вообще не знал о магических способностях. В лес с комментариями Донат. Тут нас догнал Нандор. Ласково улыбнулся Агнес и поинтересовался у меня: "Ты вчера говорил, что эта леди твоя родственница, недавно в городе? Может, мы с ней? А о своей родственнице я сам позабочусь, осадил я ретиево подчиненного. Прошу!" И пропустил девушку вперёд в лазарет.